Дружок. Замечательно нам с Мишкой жилось на даче. Вот где было раздолье. Делай что хочешь, иди куда хочешь. Можешь в лес за грибами ходить или за ягодами, или купаться в реке. А не хочешь купаться, так лови рыбу, никто тебе слов не скажет. Когда у мамы кончился отпуск, нужно было собираться обратно в город, мы даже загрустились с Мишкой. Тетя Наташа заметила, что мы оба... Ходим, как вода воду И стала уговаривать маму, чтобы мы с Мишкой остались еще пожить. Мама согласилась и договорилась с тетей Наташей, чтобы она нас кормила и всякое такое, а сама уехала. Мы с Мишкой остались у тети Наташи. А у тети наташа была собака, Дианка. И вот как раз в тот день, когда мама уехала, Дианка вдруг ощенилась. Шестерых щенков принесла. Пятеро черных с рыжими пятнами. И один совсем рыжий, только одно ухо у него было черное. Тетя Наташа увидела щенков и говорит. «Чистое наказание с этой Дианкой каждое лето она щенков приносит. Что с ними делать, не знаю. Придется их утопить». «Зачем топить?» — говорим мы с Мишкой. «Они ведь тоже хотят жить. Лучше отдать соседям». «Да соседи не хотят, брать. У них своих собак полно», — сказала тетя Наташа. «А мне ведь тоже не надо столько собак». Мы с Мишкой стали просить... «Тетечка, не надо их топить, пусть они подрастут немножечко, а потом мы сами их кому-нибудь отдадим». Тетя Наташа согласилась, и щеночки остались. Скоро они подросли и стали бегать по двору и лаять тяф тяв совсем как настоящие псы. Мы с Мишкой по целым дням играли с ними. Тетя Наташа несколько раз напоминала нам, чтобы мы раздали щенков. Но нам было жалко Дианку, ведь она станет скучать по своим детям, думали мы. «Зря я вам поверила». Сказала тетя Наташа. «Теперь я вижу, что все щенки останутся у меня. Что я буду делать с такой оравой собак? На них одного корма сколько надо». Пришлось нам с Мишкой браться за дело. Ну и помучились же мы. Никто не хотел брать щенков. Несколько дней подряд мы таскали их по всему поселку и на силу пристроили трех щенков. Еще двоих мы отнесли в соседнюю деревню. У нас остался один щенок. Тот, который был рыжий с черным ухом. Нам он больше всех нравился. У него была такая милая морда очень красивые глаза, такие большие, будто он все время чему-то удивлялся. Мишка никак не хотел расставаться с этим щенком и написал своей маме такое письмо. «Милая мамочка, разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное, и я его очень люблю. За это я тебя всегда буду слушаться и буду хорошо учиться, а щеночка буду учить, чтобы из него выросла хорошая большая собака». Мы назвали щеночка дружком. Мишка говорил, что купит книжку о том, как дрессировать собак и будет учить дружка по книжке. Прошло несколько дней, от Мишкиной мамы так и не пришло ответа. То есть пришло письмо, но в нем совсем ничего про дружка не было. Мишкина мама писала, что мы приезжали домой, потому что она беспокоится, как мы тут живем одни. Мы с Мишкой в тот же день решили ехать, и он сказал, что повезет дружка без разрешения, потому что он ведь не виноват, раз письмо не дошло. «Как же вы повезете своего щенка?» спросила тетя Наташа. «Ведь в поезде не разрешают возить собак». «Увидит проводник и оштрафует». «Ничего», — говорит Мишка. «Мы его в чемодан спрячем, никто и не увидит». «Мы переложили из Мишкиного и все вещи ко мне в рюкзак. Просверлили в чемодане дырки гвоздем, чтобы дружок в нем не задохнулся. Положили туда краюшку хлеба и кусок жареной курицы на случай, если дружок проголодается. А дружка посадили в чемодан и пошли с тетей Наташей на станцию». Всю дорог дружок сидел в чемодане молча. «И мы были уверены, что довезем его благополучно». «На станции тетя Наташа пошла взять нам билеты, а мы решили посмотреть, что делает дружок». Мишка открыл чемодан. Дружок спокойно лежал на дне и, задрав голову кверху, жмурил глаза от света. «Молодец, дружок!» — радовался Мишка. «Это такой умный пес! Он понимает, что мы его везем тайком». Мы погладили дружка и закрыли чемодан. Скоро подошел поезд. Тетя Наташа посадила нас в вагон, и мы попрощались с ней. В вагоне мы выбрали для себя укромное местечко — Одна лавочка была совсем свободна, а напротив сидела старушка и дремала. Больше никого не было. Мишка сунул чемодан под лавку. Поезд тронулся, и мы поехали. Сначала шло все хорошо, но на следующей станции стали садиться новые пассажиры. К нам подбежала какая-то длинноногая девчонка с косичками и затрещала, как сорока. «Тетя Надя, дядя Федя, идите сюда, скорее, скорее, здесь места есть!» Тетя Надя и дядя Федя пробрались к нашей лавочке. «Сюда, сюда!» — трещала девчонка. «Садитесь! Я вот здесь сяду с тетей Надечкой, а дядечка Федечка пусть сядет рядом с мальчиками!» «Не шуми так, Леночка!» — сказал тетя Надя. И они вместе сели напротив нас, рядом со старушкой, а дядя Федя сунул свой чемодан под лавку и сел рядом с нами. «Ой, как хорошо!» — захлопала в ладоши Леночка. «С одной стороны три дяденьки сидят, а с другой три тетеньки!» Мы с Мишкой отвернулись и стали смотреть в окно. Сначала все было хорошо, только колеса постукивали да паровоз пыхтел впереди. Потом под лавкой послышался шорох и начало что-то скрестить, словно мышь. «Это дружок», — зашептал Мишка. «А что, если проводник придет?» «Ничего, может быть, он и не услышит». «А если дружок лать начнет?» Дружок потихоньку скребся, будто хотел проскрести в чемодане дырку. «Ай, мамочка, мышь!» Завизжала эта ягоза Леночка и стала поджимать под себя ноги. «Что ты выдумываешь?» — сказал тетя Надя. «Откуда тут мышь?» «А вот послушай, послушай!» Тут Мишка изо всех сил стал кашлять и толкать чемодан ногой. Дружок на минуту успокоился, потом потихоньку заскулил. Все удивленно переглянулись, а Мишка поскорее стал тереть по стеклу пальцем так, чтобы стекло визжало. Дядя Федя посмотрел на Мишку строго и сказал, «Мальчик, перестань, это на нервы действует». В это время сзади кто-то заиграл на гармошке, и дружка не стало слышно. Мы обрадовались, но гармошка скоро утихла. «Давай будем песни петь», — шепчет Мишка. «Неудобно», — говорю я. «Ну давай громко стихи читать». «Ну давай, начинай». Из-под лавки раздался писк. Мишка закашлял и поскорее начал стихи. «Травка зеленит, солнышко блестит, ласточка с весною в сене нам летит. В вагоне раздался смех. Кто-то сказал, «На дворе скоро осень, а у нас тут весна начинается». Леночка стала хихикать и говорить, «Какие мальчишки смешные! То скрипутся, как мыши, то по стеклу пальцами скрипят, то стихи читают». Но Мишка ни на кого не обращал внимания. Когда это стихотворение кончилось, он начал другое и отбивал такт ногами. «Как мой садик свеж и зелен, распустилась в нем сирень, от черемухи душистой» и от кудрявых тень. Ну вот или это пришло, сирень, видите ли, распустилась. Шутили пассажиры. А у Мишки без всякого предупреждения грянула зима. Зима! Крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег, почуя, плетется рысью как-нибудь. А потом почему-то все пошло шиворот на выворот, и после зимы наступила вдруг осень. Скучная картина, тучи без конца, Дождик так и льется, лужи у крыльца. Тут дружок жалобно завыл в чемодане, И Мишка закричал, что было сила. — Что ты рано в гости осень к нам пришла, Еще просит сердце света и тепла. Старушка, которая дремала, напротив проснулась, Закивала головой и говорит. — «Верно, деточка, верно. Рано осень к нам пришла. Еще ребятишкам погулять хочется, погреться на солнышке, а тут осень. Ты, миленький, хорошо стишки, говоришь, хорошо». И она принялась гладить Мишку по голове. Мишка незаметно толкнул меня под лавкой ногой, чтобы я продолжал чтение, а у меня, как нарочно все стихи выскочили из головы, только одна песня вертелась. Недолго раздумывая, я гаркнула, что было сила на манер стихов. «Ах вы, сини мои, сини! Сини новые мои! Сини новые, кленовые, решетчатые!» Дядя Федя поморщился. «Вот наказание, еще один исполнитель нашелся». А Леночка надула губки и говорит. «Фи! Нашел, что читать, какие-то сини!» А я отбарабанил эту песню два раза подряд и принялся за другую. «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой». Вот бы тебя засадить куда-нибудь, чтобы не портил людям нервы. Проворчал дядя Федя. Ты не волнуйся, — говорила ему тетя Надя. Ребята стишки и повторяют. Что то такого? Но дядя Федя все-таки волновался и тер рукой лоб, будто у него голова болела. Я замолчал, но тут Мишка пришел на помощь и стал читать с выражением. Тиха украинская ночь, прозрачное небо, звезды блещут. о о, -о! Засмеялись в вагоне. «На Украину попал. Куда ты еще залетит?» На остановке вошли новые пассажиры. «Ого! Да тут стихи читают. Весело будет ехать!» А Мишка уже путешествовал по Кавказу. «Кавказ подо мною, один в вышине, Стою над снегами у края стрима Так он объехал чуть ли не весь свет и попал даже на север. Там он охрип и снова стал толкать меня под лавкой ногой и никак не мог припомнить, какие еще бывают стихи, опять принялся за песню. «Всю-то я вселенную проехал. Нигде я милый не нашел». Леночка засмеялась. «А это все какие-то песни читает». «А я виноват, что Мишка все стихи перечитал», сказал я и принялся за новую песню. «Голова ли ты моя удалая? Долго ли буду тебя носить?» «Нет, братец», проворчал дядя Федя. «Если будешь так донимать всех своими стихами...» то не сносит тебе головы. Он опять принялся тереть рукой лоб, потом взял из-под лавки чемодан и вышел на площадку. Поезд подходил к городу. Пассажиры зашумели, стали брать свои вещи толпиться у выхода. Мы тоже схватили чемодан и рюкзак и стали пролезать на площадку. Поезд остановился. Мы вылезли из вагона и пошли домой. В чемодане было тихо. «Смотри», — сказал Мишка, — «когда не надо, так он молчит, а когда надо было молчать, он всю дорогу скулил». «Надо посмотреть, может, он там задохнулся?» — говорю я. Мишка поставил чемодан на землю, открыл его, и мы остолбенели. Дружка в чемодане не было. Вместо него лежали какие-то книжки, тетради, полотенце, мыло, очки в роговой оправе, вязальные спицы. «Что это?» — говорит Мишка. «Куда же дружок делся?» «Тут я понял, в чем дело. Стой, — говорю, — да ведь это не наш чемодан!» Мишка посмотрел и говорит, — «Верно!» «В нашем чемодане были дырки просверлены, и потом наш был коричневый, а этот рыжий какой-то». «Ах, я, разиня, схватил чужой чемодан!» «Бежим скорее обратно! Может быть, наш чемодан так и стоит под лавкой!» Сказал я. Прибежали мы на вокзал, поезд еще не ушел, а мы забыли, в каком вагоне ехали. Стали бегать по всем вагонам и заглядывать под лавки. Обыскали весь поезд, я говорю. Наверное, его забрал кто-нибудь. «Давай еще раз пройдем по вагонам», говорит Мишка. «Мы еще раз обыскали все вагоны». Ничего не нашли. Стоим с чужим чемоданом и не знаем, что делать. тут пришел проводник и прогнал нас. «Нечего», — говорит, — «по вагонам шнырять». Пошли мы домой. Я зашел к Мишке, чтобы выгрузить из рюкзака его вещи. Мишкина мама увидела, что он чуть не плачет, и спрашивает. «Что с тобой?» «Дружок пропал». «Какой дружок?» «Ну, щенок, не получала письма разве?» «Нет, не получала». «Ну вот, а я писал». Мишка стал рассказывать, какой хороший был дружок, как мы его везли и как он потерялся. Под конец Мишка расплакался, а я ушел домой, и не знаю что было дальше. На другой день Мишка приходит ко мне и говорит. Знаешь, теперь выходит, я вор. Почему? ну я ведь чужой чемодан взял. Ты ведь по ошибке. Вор тоже может сказать, что он по ошибке. Тебе ведь никто не говорит, что ты вор? Не говорит. А все-таки совестно. Может быть, тому человеку этот чемодан нужен. «Я должен вернуть». «Да как же ты найдешь этого человека?» «А я напишу записки, что нашел чемодан, расклею по всему городу. Хозяин увидит записку и придет за своим чемоданом». «Правильно», — говорю я. «Давай записки писать». Нарезали мы бумаги и стали писать. Мы нашли чемодан в вагоне. Получить у Миши Козлова. Песчаная улица номер 8, квартира 3. Написали штук 20 таких записок. Я говорю... «Давай напишем еще записки, чтобы нам вернули дружка. Может быть, наш чемодан тоже кто-нибудь по ошибке взял?» «Наверное, его тот дяденька по ошибке взял, который с нами в поезде ехал», — сказал Мишка. нарезли мы еще бумаги и стали писать. «Кто нашел в чемодане щенка, очень просим вернуть Миша козлову или написать по адресу Песчаная улица номер 8, квартира 3». Написали этих записок штук двадцать и пошли их по городу расклеивать лели на всех углах на фонарных столбах только записка оказалась мало мы вернулись домой и стали еще записки писать писали писали вдруг звонок мишка побежал открывать вошла незнакомая тетенька вам кого спрашивает мишка мишу козлова мишка удивился откуда она его знает а зачем я говорит чемодан потеряла а обрадовался мишка «Идите сюда, вот он, ваш чемодан!» Тетенька посмотрела и говорит, «Это не мой!» «Как не ваш?» — удивился Мишка. «Мой был побольше, черный, а этот рыжий!» «Ну, тогда вашего у нас нет!» — говорит Мишка. «Мы другого не находили. Вот когда найдем, тогда пожалуйста!» Тетенька засмеялась и говорит, «Вы неправильно делаете, ребята. Чемодан надо спрятать и никому не показывать. А если придут за ним?» то вы сначала спросите, какой был чемодан и что в нем лежало. Если вам ответят правильно, тогда отдавайте чемодан. А так ведь вам кто-нибудь скажет, мой чемодан и заберет. А это не его вовсе. Всякие люди бывают». «Верно», — говорит Мишка. «А мы и не сообразили». «Тетенька ушла». «Вот видишь», — говорит Мишка, — «сразу подействовала. Не успели мы записки наклеить, а люди уже приходят». Ничего, может быть, и дружок найдется. Мы спрятали чемодан под кровать, но в этот день к нам больше никто не пришел. Зато на другой день у нас перебывало много народа. Мы с Мишкой даже удивлялись, как много людей теряют свои чемоданы и разные другие вещи. Один дяденька забыл чемодан в трамвае и тоже пришел к нам. Другой забыл в автобусе ящик с гвоздями. У третьего в прошлом году пропал сундук. Все шли к нам, как будто у нас был бюро находок. С каждым днем приходило все больше и больше народу. «Удивляюсь», — говорил Мишка. Приходят только те, у которых пропал чемодан или хотя бы сундук. А те, которые нашли чемодан, преспокойно сидят дома. А чего им беспокоиться? Кто потерял, тот ищет, а кто нашел, чего ему еще ходить? Могли бы хоть письмо написать. Говорит Мишка. Мы бы сами пришли. Один раз мы с Мишкой сидели дома. Вдруг кто-то постучал в дверь. Мишка побежал отворять. Оказался почтальон. Мишка радостно бежал в комнату с письмом в руках. «Может быть, это про нашего дружка?» — сказал он и стал разбирать на конверте адрес, который был написан иразборчивыми каракулями. Весь конверт был усеян штемпелями и наклейками с надписями. «Это не нам письмо», — сказал, наконец, Мишка. «Это маме какой-то шибко грамотный человек писал. В одном слове две ошибки сделал, вместо «песчаная улица» написал «печная». Видно, письмо долго по городу ходило, пока куда надо дошло. мама — закричал Мишка. — Тебе письмо от какого-то грамотея. — Что это за грамотей? — А вот, почитай письмо. Мама разорвала конверт и стала читать полголоса. — Милая мамочка, разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное, и я его очень люблю. — Что это? — говорит мама. — Это ведь ты писал. Я засмеялся и посмотрел на Мишку, он покраснел, как вареный рак, и убежал. Мы с Мешкой потеряли надежду отыскать дружка, но Мешка часто вспоминал о нем. Где он теперь? Какой у него хозяин? Может быть, он злой человек и обижает дружка? А может быть, дружок так и остался в чемодане и умер от голода? Пусть бы мне не вернули его, а только хоть бы сказали, что он живой, ему хорошо. Скоро каникулы кончились, и пришла пора идти в школу. Мы были рады, потому что очень любили учиться и уже соскучились по школе. В этот день мы устали рано-рано, оделись во все новое и чистое. Я пошел к Мишке, чтобы разбудить его, и встретился с ним на лестнице. Он как раз шел ко мне, чтобы разбудить меня. Мы думали, что в этом году с нами будет заниматься Вера Александровна, которая учила нас в прошлом году. Но оказалось, что у нас теперь будет совсем новая учительница, Надежда Викторовна, так как Вера Александровна перешла в другую школу. Надежда Викторовна дала нам расписание уроков, сказала, какие учебники будут нужны, и стала вызывать нас всех по журналу, чтобы познакомиться с нами. А потом спросила. «Ребята». «Вы учили в прошлом году стихотворение Пушкина «Зима»?» «Учили!» — загудели все хором. «Кто помнит это стихотворение?» Все ребята молчали. Я шепчу Мишке. «Ты ведь помнишь?» «Помню». «Так поднимай руку». мирка поднял руку. «Ну, выходи на середину и читай», — сказала учительница. Мишка подошел к столу и начал читать с выражением. «Зима! Крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь». Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Он читал все дальше и дальше, а учительница сначала смотрела на него пристально, потом наморчила лоб, будто вспоминала что-то. Потом вдруг протянула к Мишке руку и говорит, «Постой, постой, ты ведь тот мальчик, который ехал в поезде всю дорогу читал стихи, верно?» Мишка сконфузился и говорит, «Верно». «Ну, садись, а после уроков зайдёшь ко мне». «А стихов не надо кончать», — просил Мишка. Не надо, я и так вижу, что ты знаешь. Мишка сел и принялся толкать меня под партой ногой. Это она, та тетенька, которая с нами в поезде ехала. Еще с ней была девчонка леночка и дяденька, который сердился. Дядя Федя, помнишь? Помню, — говорю. И это тоже узнал, как только ты стихи стал читать. Что ж теперь будет? Беспокоился Мишка. Зачем она меня в учительскую вызвала? Наверное, достанется нам за то, что мы тогда шумели в поезде. Мы с Мишкой так волновались, что не заметили даже, как занятия кончились. Последними вышли из класса, и Мишка пошел в учительскую. Я остался ждать его в коридоре. Наконец он оттуда вышел. «Ну, что тебе учительница сказала?» – спрашиваю я. «Оказывается, мы ее чемодан взяли. То есть не ее, а того дяденьки. Но это все равно. Она спросила, не взяли ли мы по ошибке чужой чемодан. Я сказал что взяли. Она стала расспрашивать, что в этом чемодане было, и узнала, что это их чемодан». Она велела сегодня же принести ей чемодан и дала адрес. Мишка показал мне бумажку, на которой был записан адрес. Мы поскорее пошли домой, взяли чемодан и отправились по адресу. Нам открыла дверь Леночка, которую мы видели в поезде. мамкаву спросила она. «А мы забыли, как звать учительницу». «Постойте», — говорит Мишка, — «вот тут на бумажке написано Надежду Викторовну». Леночка говорит, — «Вы, наверное, чемодан принесли?» «Принесли?» «Ну, заходите!» Она привела нас в комнату и закричала «Тетя Надя! Дядя Федя! Мальчики чемодан принесли!» Надежда Викторовна и дядя Федя вошли в комнату Дядя Федя открыл чемодан, увидел свои очки и сразу надел их на ночь «Вот они, мои любимые старые очки!» Обрадовался он «Как хорошо, что они нашлись! А то я к новым очкам никак не могу привыкнуть!» «Мы ничего не трогали», — говорит Мишка «Все ждали, когда хозяин отыщется. Мы даже везде объявления наклеили, что нашли чемодан». «Ну вот», — сказал дядя Федя. «А я никогда не читаю объявления на стенах. Но ничего, в следующий раз буду умнее, всегда буду читать». Леночка куда-то ушла, а потом вернулась в комнату, а за ней бежал щенок. Он был весь рыжий, только одно ухо у него было черное. «Смотри», — прошептал Мишка. Щенок насторожился, приподнял свое ухо и поглядел на нас. «Дружок!» — закричали мы. Дружок завизжал от радости, кинулся к нам, принялся прыгать и лаять. Мишка схватил его на руки. «Дружок, верный мой пес, ты не забыл нас!» Дружок лизал ему щеки, а Мишка целовал его прямо в морду. Леночка смеялась, хлопала в ладоши и кричала. «Мы его в чемодане с поезда принесли. Мы по ошибке ваш чемодан взяли. Это все дядечка Федечка виноват». «Да», — сказал дядя Федя, — «это моя вина». «Я первый взял ваш чемодан, а потом уж вы мой взяли». Они отдали нам чемодан, в котором дружок ехал в поезде. Леночка, видно, очень не хотела расставаться с дружком. На глазах у нее даже слезы были. Мишка сказал, что на следующий год у Дианки снова будут щенки. Тогда мы выберем самого красивого и привезем ей. «Обязательно привезите», — сказала Леночка. Мы попрощались и вышли на улицу. Дружок сидел на руках у Мишки, вертел во все стороны головой, и глаза у нее были такие будто он всему удивлялся. Наверное, Леночка все время держала его дома и ничего ему не показывала. Когда мы подошли к дому, у нас на крыльце сидели две тетки и дядька. Они, оказывается, нас ждали. «Вы, наверное, за чемоданом пришли?» — спросили мы их. «Да», — сказали они. «Это вы те ребята, которые чемодан нашли?» «Да, это мы», — говорим мы. «Только никакого чемодана у нас теперь нет. Уже нашелся хозяином и отдали» так вы бы поснимали свои записки. А то только людей смущаете. Приходится и за вас даром время терять. Они поворчали и разошлись. А мы с Мишкой в тот же день обошли все места, где наклеили записки, и ободрали их.